Часть вторая. Война с Турцией. Глава первая. Получив расширенные полномочия, Померанский взялся за дело очень резко. Помимо хлопот хозяйственных, в типографиях печатались карты тех мест, где могли развернуться бои. С ними, кстати говоря, дела обстояли достаточно печально. Считалось нормальным иметь всего несколько экземпляров у главнокомандующего. Желающие перерисовывали их с большей или меньшей степенью достоверности. Учитывая очень маленькое количество квалифицированных чертежников-художников, результат можно было легко представить, а точнее его отсутствие. Нормальные карты были делом дорогим, но в казне шляхетского корпуса имелся хороший запас средств на всякие непредвиденные случаи, и он без раздумий пустил их в ход. Так что теперь нормальный комплект карт имелся в каждом полку, что уже хоть что-то. Помимо карт, Рюген через газеты обратился к общественности. Война с турками и поляками идет не за какие-то абстрактные интересы, а за русскую землю и за православную веру. Не впадая в официоз и пафос, можно смело назвать ее священной, слишком многое зависит от ее исхода. Любая помощь войску русскому будет кстати. Вас не призывают идти записываться добровольцами, наши воины храбрые и умелы. Но вот послать письмо своим землякам со словами ободрения, посылку с лекарственными травами или какими-то лакомствами для раненых, поверьте. Это будет серьезная помощь. Они будут знать, что их помнят и ждут. Самая же главная помощь будет заключаться в том, чтобы вы смотрели за поездами, отправляемыми на войну. Примечание. Поезд-обоз. Встречаются не люди что воруют у русских солдат напрямую или поставляют некачественный товар. Если вы можете как-то проконтролировать это, делайте. Параллельно Грифич мобилизовал травников подходящего возраста в добровольно-принудительном порядке. то есть деньги и почетная медаль после завершения кампании или неприятности от властей. Мобилизовал и учеников художественной школы, старшекурсников, разумеется. Прежде всего, они должны были заняться копированием карт на местах, и задачу эту принц считал очень важной. Мобилизовал и музыкантов, причем не только учащихся старших курсов, но и ограбил некоторых вельмож. Ограбление было вполне добровольным. Многие сановники в порыве патриотизма сами предлагали какие-то услуги. Ну а почему бы и нет, если лично тебе это ничего не стоит? Из всевозможных лошкарей, балалаечников, гудочников было сформировано более 30 оркестриков по 5-10 человек. Звучит весомо, но уровень большинства таких оркестриков был очень невысок. Но что есть, опыт Суворова показал, что с музыкой солдатам намного веселей, и даже скорость марши возрастает. Так что было сформировано и три полноценных оркестра, а главное – гордость попаданца, оркестр духовой. Все они были посажены на повозки, в которых и должны были сопровождать солдат в походах. Выбил он и командировки в войска для молодых добровольцев-чиновников. Вряд ли они покажут себя в боях, но вот в штабах такие боевые чернильницы лишними не будут. Померанский работал как проклятый, носился по городу и окрестностям, но зато и дело шло. К концу мая все, что можно было сделать в Петербурге, было сделано. Последним штрихом были, наконец-то, продавленные попаданцам брошюры по медицине, изданные чудовищным тиражом в тысячу экземпляров, чтоб на каждую роту хватило. Формирование армии Померании также дало свои плоды. Желающих записаться было больше, чем он рассчитывал, свыше тысячи человек. Правда, почти три четверти не имели никакого отношения к Померании и Рюгину и желали только наняться на военную службу, удачливому правителю. После Семилетней войны появилось много ветеранов, которым некуда было податься. Пруссия, обескровленная колоссальным долгом и потерей территории, вынуждена была сократить армию, да и другие страны несколько урезали военные бюджеты. И на таком фоне известие о найме прокатилось по рядам отставников настоящей благой вестью. К грифичу потянулись закаленные ветераны в возрасте около 30. Солдат более старших возрастов, что Пруссия, что Австрия, сохранили в качестве этакого костяка. Вояки помоложе смогли как-то устроиться. А вот такие, куда им? До пенсии еще далеко, а жить обыденной жизнью они уже не умеют. В большинстве своем они ранее служили Пруссией, но никого это не смущало. Понятие национальность и государственные интересы только-только начали внедряться в общество. Наим оплачивал русский император через Рюгина. Нанимать их непосредственно в русские войска не было особого смысла. Пришлось бы переучивать, да и не факт, что русские солдаты восприняли бы хорошо вчерашних противников. Здесь как раз национальные интересы понимали. А так, в отдельном полку, почему бы и нет? Как только исчезнет необходимость в их услугах, просто перестанут идти плата, и все вопросы о дальнейшей судьбе будут не к Петру, а к Померанскому. Пришлось сформировать два полка. В один вошли те самые прусаки, другой – добровольцы из подданных Грифича, желающие повоевать, подготовленные русскими егерями. Два полка пришлось формировать потому, что подготовка отличалась очень резко, и сводить их воедино не было никакого смысла, все равно пришлось бы переучивать. Неожиданностью стали властители-соседи, в буквальном смысле продавшие ему свои игрушечные армии. Примечание. Достаточно распространенный способ заработка в Германии у мелких властителей в те времена. Кто-то – только солдат, кто-то и сам решил отправиться на войну. Армии, кстати, в большинстве случаев и правду были игрушечными, от двух десятков до сотни солдат. Но их набралось достаточно, чтобы создать третий полк. Три полка звучит грозно и солидно, но на деле только прусаки имели достаточно приличную численность, больше 700 человек. Другие два полка вместе взятых тянули на 800. всех бери», — благодушно кивнул нетрезвый пётр на вопрос о добровольцах-наемниках. Пусть лучше они там воюют, чем...» Он не договорил и махнул рукой. В путь Рюгин отправился не только со своими полками, но и во главе гвардии, по роте от каждого полка. Точнее говоря, формальным предводителем был Павел, а гвардейцы числились его личной охраной. По прибытии в войска гвардия передавалась под непосредственное командование Миниха. Схема не самая простая, но так показалось Петру проще всего. Вельможи уже утомили своим местничеством, а подобным образом ничего воспалённое достоинство не ущемлялось. Выезжали со здоровенным обозом. Всё-таки Петербург – город промышленный и портовый, так что в телегах для армии было много всего интересного. Владимир с подопечным ехал в окружении уланов и конных гвардейцев. Но в окружении достаточно условном. Приходилось постоянно мотаться из конца в конец, натаскивая Павла. но Натаскивал он его не случайно. Просто раз уж выпихнули мальчишку на войну, то нужно взять с этого максимум пользы». «Помощником квартирмейстера будешь», — сказал Рюгин. Цесаревич неверяще уставился на него и тупо переспросил. «Твоим помощником?» «Да», — терпеливо повторил наставник. «На турнире ты себя неплохо проявил. Да и вообще, квартирмейстерское дело изучить лишним для будущего императора точно не будет». «А бои?» — слегка плаксиво сказал подросток. «У него в последнее время вообще часто менялось настроение». — Специально точно нет, — отрезал Владимир. — Но, к сожалению, совсем их избежать у тебя вряд ли получится. Так что ехал Павел в весьма приподнятом настроении. Как же, наставник похвалил, да бои впереди. Когда Гриффич его отпускал, тот сразу же ехал к гвардии, где знал буквально каждого. Пел песни, рассказывал и слушал анекдоты, учился на ходу каким-то интересным ухваткам. К сожалению, не только воинским. К великому огорчению наставника — Какая-то зараза научила его шикарно плеваться, и теперь цесаревич то и дело изображал верблюда. Впрочем, это не было проблемой. В остальном подросток вел себя, если не образцово, то где-то рядом, несмотря на скачки настроения. «Наставник», — подъехал Павел к нему, «я вот думал о том, что мне сказал про учебу квартирмейстерскому делу. Ты правда считаешь его для меня полезнее навыков полководца?» «Конечно», — убежденно сказал Грифич. Да ты и сам бы понял, если бы подумал немного. По сути сам, зачем императору возглавлять войска? Нет, разбираться-то в военном деле нужно. И на неплохом уровне, но не более. А Фридрих-то водил, возразил наследник. Владимир с нескрываемой иронией поглядел на него. Водил. Но ты ту Пруссию на карте видел, а с Россией сравни. Если со шведами ратиться придется, еще ладно. А с поляками, да с турками, да с немцами не наездишься. Подросток задумался, и видно было, как логика боролась с юношеским максимализмом. Руки ослабили повозья, но вымуштрованная кобыла сама шла в колонне. «Согласен», — нехотя сказал он. Наставник кивнул с легкой улыбкой и продолжил урок. «Ну а насчет пользы квартирмейстерского дела для тебя? Так сам видишь, картографией занимаюсь я. Пригодится такое умение будущему императору?» «Пригодится», — кивнул Павел. чтобы, глядящий на карту, видеть не просто рисунок, а понимать, где нужно прокладывать дороги, где закладывать города, сколько крестьян может прокормить та местность. «Разведка тоже на мне. Пригодится?» «Не знаю», — неуверенно сказал цесаревич. «Это ж армейские горлохваты. Мне, наверное, полезнее те сведения, что добываются дипломатическими путями». Огорченно подсоков языком, Владимир закатил глаза. «Горлохваты они и зачастую даже неграмотные. Так мне надо из кусочков их донесений составить что-то целое. Там кусочек, там. Глядишь, и вот я уже знаю обстановку во вражеской армии. Причем быстро. Дипломатов до да шпионов при вражеских дворах о таком и спрашивать бесполезно. Информация запоздает». Виновато потупившись, подросток засопел. Подобная информация давалась ему не в первый раз, но возраст. «Пусть он и достаточно умный». Но, нужно признаться, не гений. Спасает, скорее, хорошее образование и такие вот практические занятия. Впрочем, Рюгин честно признавался, что и сам в его возрасте был ничуть не лучше. Ну и с остальным тоже решил добить тему Грифич. Умение создавать склады и быстро перемещать грузы пригодится хотя бы потому, что будешь составлять реальные планы и понимать, когда тебя дурят, да когда человек некомпетентен. Дождался осмысления и понимающего кивка собеседника. «Отвечаю и за инженерные сооружения, укрепления до мосты. Пусть и строю я их не сам, но основы знать приходится, и соответственно... Можешь давать инженерам реальные задания, оценивать предстоящий объем работ». Чуточку запинаясь, продолжил за него Павел. «Ну вот, можешь же, когда захочешь», — засмеялся Рюгин. «Ну все, теперь к Никифору езжай». «А то он аж соскучился, давно тебя не гонял». Вечером на стоянке Павел в паре с Юргеном отрабатывал большой салют. Примечание. Большой салют – фехтовальное приветствие перед поединком. Применялось не всегда и не всеми, только фехтовальщиками уровня выше среднего. Состоял большой салют не менее, чем из 34 канонических движений и служил своеобразным хата в европейском фехтовании. Приемы и движения приветствия были очень разнообразны, и помимо тренировки позволяли прекрасно размяться перед поединком. Второй слой большого салюта – расщупывание противника. Были случаи, когда поединок даже не начинался, поскольку превосходство кого-то из соперников становилось очевидным. В соревнованиях судьи даже могли снять человека, если тот не умел выполнять приветствие идеально. Считалось, что в таком случае он просто не достиг нормального уровня. Четче. — командовал Рюгин. — Руку доворачивай. Так. И за дыханием следи. Все это он говорил, не прерывая собственную тренировку, что вызывало у подростка зависть пополам с восхищением. Но Грифич уверенно говорил, что если не забрасывать тренировки, то лет через пять-семь, тот и сам так сможет. Талант есть. — Командир, — тихонько подошел Тимоне, — там Пугачев прибыл. Говорит, есть срочные новости. Оставит цесаревича на Юргина, Генерал-квартирмейстер поспешил в свой шатер. «Княже? Емеля?» Мужчины обнялись. Они давно уже стали друзьями. Сословные предрассудки. Так казакам было на них. Сам же попаданец к своему титулу относился без излишнего пиетета. По вполне понятным причинам. Новости и правда были срочные.